Глава 9 Мирон сегодня чувствовал себя совсем скверно. Часто кружилась голова, глаза как будто застилала липкая пелена. Он хватался за любой предмет мебели, которые оказывались поблизости. И замирал, пережидая приливы дурноты. В доме не было женщин, только двое бойцов из самых надежных и преданных ребят жили на первом этаже. У парней были судимости, Имелись и клички, но в последнее время Мирон называл их по именам. Опротивило ему все, что напоминало о жизни. Накопленного хватит, чтобы прожить безбедно еще несколько лет, а парням прилично платить и не бояться, что ночью они его удавят подушкой, чтобы забрать остатки денег и сбежать. Роман отпросился сегодня до утра к родителям. У него болела мать, и нужны были лекарства. Второй телохранитель, Сашка... Когда окончательно стемнело, ходил по дому и проверял, хорошо ли закрыты окна, двери. Два раза он поднимался к Мирону, узнать, не нужно ли чего хозяину. Но каждый раз Мирон отправлял парня назад, старательно при этом делая вид, что у него все нормально. К половине второго ночи Мирон забылся мучительным сном. Он подумал, что может завтра и не проснуться. И от этого внутри стало пусто, и в груди, и в голове. Пустота была живая, изматывающая, как молчаливая ссора с любимой женщиной, которая тянется неделю. Почему с женщиной? Этого Мирон понять не мог. Наверное, правда, перед смертью вспоминается жизнь. Вспомнилась Наташа, их месяц безумной любви на морском берегу. Как давно это было, думал Мирон, засыпая. И с ним ли это было? Сашка проснулся от звонка. Он не сразу понял, откуда звук, и потянулся к своему телефону, но тут снова сработал звонок, выведенный на первый этаж от входной калитки. «Что за хрень?» — подумал охранник. «Кого там принесло? Ромаха, что ли?» Натянув трико и футболку, Сашка машинально взял пистолет, лежавший рядом с кроватью на тумбочке. Он не думал о нападении. Просто привык так делать, особенно ночью. «Он должен Мирона охранять?» «Вот он и охраняет». На улице было ветрено, шумели кроны деревьев, где-то неподалеку плакал ребенок, небо было темным и хмурым. Сашка прошел по дорожке к воротам, машинально подумав, что завтра надо будет посмотреть, что с фонарем на газоне. Один из них справа от калитки не горел. — Эй, кто там? — хрипло осведомился он, подойдя к воротам. — Санек, это я! — отозвался знакомый голос Романа. — Ромаха, ты чего не в городе? Чего не позвонил? — удивился Сашка и начал отпирать замок на калитке. — Да Матуху в больницу отвезли. — Чего я там один буду дома торчать? Я к тебе решил. Сашка знал про больную мать своего напарника. Он сам как-то в прошлом году помогал вызывать ей скорую. И то, что Ромаха вернулся сюда, а не остался дома, было хорошо. Вдвоем все как-то веселее. Эх, выпить бы сейчас, посидеть, за жизнь побазарить. Да нельзя им пить. С этой мыслью... Он открыл калитку, успев уловить какое-то движение снаружи, то ли хрип, то ли еще что. Сначала Сашка подумал, что Ромаха смеется. Но когда створка калитки распахнулась, ему в грудь сразу метнулось что-то железное. Остро заточенный пруток штакетника вошел под ребра, когда охранник попытался отпрянуть в сторону. Реакция не подвела, и удар, направленный в сердце, не достиг цели. Огненная боль заполнила всю левую часть тела. Сашка схватился за пруток руками, чувствуя, что теряет сознание, что ноги подгибаются, а какие-то люди в темной одежде уже забегали во двор, двигаясь тихо, как тени. Охранник упал. Он уже не чувствовал, как из его тела выдернули прут, как еще дважды вонзили его ему в спину, чтобы добить наверняка. Он не видел, как во двор под руки втащили безжизненное тело Романа. Мирон лежал на кровати, не раздеваясь, поверх одеяла. Он не услышал, а скорее почувствовал, что снаружи что-то происходит. И тут же пришло холодное и спокойное осознание того, что все, это конец. Вот и закончилась его жизнь. Метался все, тужился чего-то, пытался красиво пожить. А чем все закончилось? Да тем же, чем заканчивается жизнь любого вора. Одиночество, пустота. Ты никому не нужен, никто о тебе не поплачет. И никакого следа на земле может, кроме могильного холмика. Он лежал на кровати при свете ночника у изголовья, равнодушно смотрел в потолок и ждал. В висках уже не стучало, головокружения не было. Точнее, это было необычное головокружение. Это было только ощущение потери веса. Мирон как будто плыл по воздуху. И шаги на лестнице отдавались гулко, с каким-то запозданием. Сначала шаг... Потом, спустя секунду, звук — шаг, звук, шаг, звук. Дверь широко распахнулась. «Не двигайся, Мирон!» — резко приказал половец, наведя на лежащего человека пистолет. «Не надо делать резких движений!» Пришел слабым, хриплым голосом, ответил вор, повернув голову на подушке в сторону двери. Майору и двум его помощникам даже показалось, что голова просто безвольно упала, как у трупа. Вороны слетаются на падаль. — Что это ты так самокритично? — усмехнулся половец, кивнув своим парням, которые двинулись обходить комнату в поисках оружия. — А я падали есть. Скоро пахнуть начну. Смердеть. — Но пока ты смердеть не начал, — зло усмехнулся майор, — отвечай, где у тебя спрятаны твои записи. — А нигде! — улыбнулся одними губами Мирон. Это была улыбка мертвеца, и половцу стало даже немного жутковато смотреть на это желтое лицо. — Отвечай, сука! — рявкнул он. — Я знаю, что ты компромат на нас собирал. — Где все спрятано? — А я никогда сукой не был! — с угрозой в голосе ответил Мирон. И стал подниматься на кровати, но сил не хватило, и он снова упал на спину. Хриплый смех заполнил комнату, а вот тебе и Симанову еще предстоит это испытать на себе. — Здесь у него сейф, — раздался голос одного из оперативников в углу, — открытый. Половец бросился к сейфу. Тот действительно был не заперт, но пуст. Ни документов, ни денег, ни оружия. Майор заскрипел зубами, обернулся и приказал, — Перетрясите здесь все, сбросьте эту падаль на пол, может, он в кровати прячет. Оперативники ухватились за углы покрывала и сбросили тело больного человека на пол. Мирон упал, как кукла, подломив руку и сильно ударившись лбом об пол. Парни начали сдирать простыни с кровати, перевернули матрас, из шкафа на пол полетели вещи. Они переворачивали выдвижные ящики, вываливая содержимое себе под ноги. Через тридцать минут в спальне не осталось уголка, в котором бы не пошарили гости. Половец присел на корточки перед Мироном который продолжал лежать на полу в нелепой позе и злобно прошипел, рванув вора за плечо. — Говори, падла, где материалы? — Поищи, — застонал Мирон и засмеялся, но его смех быстро перешел в кашель. — Ах ты, — половец побагровел от злости, вскочил на ноги и пнул умирающего ногой. Он пинал и пинал, шумом выдыхая воздух, стараясь попасть по тем местам на теле, где удары ощущаются наиболее болезненно. Оперативники стояли и равнодушно ждали, когда у начальника закончится припадок гнева, и он отдаст следующее распоряжение. Половец ударил тело ногой в последний раз и повернулся к своим помощникам. «Что стоим? Все обыскали?» «Здесь нет ничего», — буркнул недовольно один из оперов. «Где-то в другом месте спрятал. Дом большой. А, скорее всего, вообще не здесь. Мирон не дурак». Половец прошелся вдоль стены, постукивая по ней костяшками пальцев. Остановился у окна, глядя во двор. Потом повернулся и, уставившись на Мирона, приказал, «Что там с этим уродом? Посмотрите». Оперативник подошел и присел рядом с телом. Повернув его на спину, он стал прикладывать пальцы к шее в поисках пульса. «Вы убили его, Аркадий Андреевич», — сказал он, поднимаясь на ноги. «Ну, подох и подох, ладно. Не будем сейчас терять время». «Завтра организуем звонок в дежурную часть. Потом я кого-то из вас отправлю с оперативно-следственной группой. Устроим официальный тщательный обыск в доме и во дворе. Калитку надо запереть изнутри. Кто из вас самый спортивный? Через забор надо перелезть». Горобец сразу все понял. Он стоял за большим кустом сирени и хорошо видел, как из дома Мирона вышли двое. Кто-то за ними запер калитку — Несмотря на ветер, отчетливо был слышен металлический звук запираемого замка. Двое стояли и чего-то ждали, озираясь по сторонам. Потом через забор изнутри перелез третий человек. Он отряхнул руки, что-то сказал, и вся группа торопливо пошла по переулку. Леха хмуро покусывал губу. Слишком характерными были действия этих троих неизвестных. Один из них, высокий, был похож на начальника уголовного розыска Половца. Но движения и жесты у этой троицы были какие-то вороватые, напряженные уголовки, чего на ночной улице беспокоиться. Они всюду хозяева, у них власть в руках. — Значит, я опоздал, — подумал Горобец. А может, наоборот, пришел вовремя. Заявись я минут на тридцать раньше, попался бы, как воробей в силки. Дверь заперли изнутри, значит, никого там не оставили. Перебраться через кирпичный забор для Лехи Тульского было делом пары секунд. Форму в своем теле он поддерживал. Хоть нога и болела в ушибленном колене, но он смог тихо спрыгнуть по другую сторону забора. Очень удачным оказалось, что возле забора не горел а один из фонарей на газоне. Горобец несколько минут сидел на корточках и осматривался, прислушивался, бегая глазами по двору, по темным окнам дома. В одном окне все же чуть заметный свет он заметил. Кажется, это спальня Мирона. И тут Леха увидел ноги, торчавшие из-за розовой клумбы. Не поднимаясь в полный рост, он гусиным шагом подобрался к цветнику. Тел было два. Это оба охранника Мирона. Романа и Сашку Горобец знал уже больше двух лет. Бывал он в последние годы в доме старого вора частенько, выполнял различные поручения. Роман лежал на животе, а на его спине расплывалось небольшое темное пятно. В воздухе отчетливо ощущался запах. Леха наклонился к нему. Маленькая дыра в рубашке, характерный след от ножа под левой лопаткой. Приложив пальцы к шее парня, он попытался нащупать пульс, но безуспешно. Ромаха был мертв. Передвигаясь все так же на полусогнутых ногах, Горобец подобрался к телу Сашки, который лежал на боку. Охранник был весь в крови. Одежда и на груди, и на спине у него вся была сплошь темная от крови. Рядом валялся заточенный металлический штырь. Так вот, чем его убивали. Чисто машинально Леха приложил пальцы и к Сашкиной шее. Он и не надеялся что-либо уловить, но каково было его изумление, когда он почувствовал пульсирующие толчки. Сашка был жив. «Санёк, Санёк — Санек, очнись! — Санек! — зашептал Горобец, пытаясь привести раненого в чувство. Охранник еле слышно застонал. Потом его побелевшие губы чуть шевельнулись — Леха наклонился пониже, поднося ухо к лицу Сашки. «Трое!» — еле слышно прошептал тот. «Уголовка!» «Что хотели?» «Что с Мироном?» Грабец торопливо задавал вопросы, понимая, что Санек уже не жилец. «Не знаю». Мирон велел позвонить человеку из Москвы. Он здесь, если что. В лопатнике шумный мучительный выдох, и Сашка затих. «Кому позвонить?» Что за человек из Москвы? Что Сашка хотел этим сказать? Позвонить, если что? Что-то случится? Леха не слышал, чтобы в усть Владимирове объявился кто-то из московских авторитетов. У Мирона какие-то дела были с москвичами? Почему нет? У Мирона в блатном мире большой вес. В лопатнике напоследок произнес Сашка. Мирон, конечно, ангелом не был. Был он вором, безжалостным авторитетом криминального мира, Горобец Мирона еще по колонии знал. И историю его знал, и результаты войны между Мироном и Слоном. Жестокий и циничный, как и все в криминальном мире. Но сейчас в душе Лехи Тульского шевельнулось что-то теплое к этому человеку, которого, видимо, недавно убили. Старого, больного, ни для кого уже не опасного. Или все же опасного, раз уголовка с ним так разобралась. Хотя нет, не стоит путать уголовный розыск и лично половца, который превратился со своими дружками в таких же криминальных авторитетов, которых они до этого преследовали, а теперь подмяли под себя местный криминальный мир и устроили в нем свою власть. Стараясь держаться подальше от освещенных участков двора, Леха проскользнул к входной двери. Еще раз прислушавшись, осторожно потянул на себя дверь и вошел. В доме было тихо, как на кладбище. Свернув налево, где располагалась комната охранников, Он подошел к двери и снова прислушался. Нет, ушли все. Нерезонным тут светиться. Сделали свое дело и свалили. В первой комнате располагались мониторы и пульт системы охраны, во второй жили сами охранники. Кровать Сашки стояла слева, Горобец стал обыскивать его одежду. Бумажник он нашел в кармане куртки в шкафу. Чтобы не привлечь внимание включенным светом, Леха отправился с бумажником в туалет и, плотно закрыв за собой дверь, стал знакомиться с содержимым. «Так, бабки. сашки, они уже не нужны», — подумал он. «А ему неизвестно, сколько на дне лежать. Карточка банковская. Ну, это бесполезняк, если пароли не знаешь». Небольшой листок бумаги, свернутый пополам, Леха вытащил из кармашка, застегнутого на молнию. На нем был написан номер мобильного телефона. Ни имени, ни фамилии не погоняло. Других бумажек с номерами в бумажнике не было. Значит, Сашка об этом номере говорил. О человеке из Москвы, которому он не успел позвонить, как велел Мирон, если что-то случится. Да, случилось, тут и к гадалке не ходи. Сунув бумажку в карман, Грабец вернулся в комнату. Бросив на кровать бумажник, забрал со стола мобильник Сашки и вышел. Теперь наверх. Он не сомневался в том, что там увидит... Но убедиться надо, прежде чем тревожить важного человека из Москвы. Кто знает, какие там игры были у Мирона со столичными людьми. Но местные игры стоили ему жизни. Поднимаясь по лестнице, Горобец с сожалением думал о том, что оперативники забрали оружие охранников. Он-то точно знал, что и Сашка, и Роман были вооружены. В коридор падал свет из открытой двери спальни. Уже от нее было видно, что в комнате что-то искали. Искали торопливо, со злостью. Все перевернуто, выброшенные из шкафа вещи, одежда разбросана, с постели свалено на пол, все, даже матрас. А сам Мирон лежал слева от кровати на спине, выставив в потолок свой острый щетинистый кадык. Вот, значит, как скрипнул зубами Леха, подойдя к телу, под задранной футболкой и курткой спортивного костюма на теле виднелись красноватые ссадины. На ребрах, на животе, даже на скуле и на лбу. Он прошел в угол комнаты и увидел пустой сейф с настежь, открытой створкой. Все. Здесь больше нечего было делать. Горобец торопливо вышел из дома и, обойдя его вокруг, перелез через забор с задней стороны. Он прошел весь поселок до самого конца и, когда убедился, что поблизости никого нет, набрал, наконец, номер с бумажного листка. «Слушаю, Гуров, после пятого длинного гудка», — ответил мужской голос, — «горобец чуть не присвистнул от неожиданности». «Вот, значит, какие дела!» Амирон молодец, ориентировался. Только его это уже не спасло. Вопрос в другом. Нашли менты то, что искали? Или прокатались зря? Здоров, начальник, — с усмешкой сказал Леха в трубку. «Что не спишь? Дел много или звонка ждешь?» «Кто говорит?» — спокойно осведомился сыщик. Старый знакомый говорит, — Леха Тульский. — Леха? Горобец. — Откуда у тебя мой телефон? И что случилось? — Странный ты человек, начальник, — хмыкнул Горобец. — Тебя не интересует, где я, что делаю? — Слушай, Леха, проявив, наконец, эмоции, торопливо заговорил Гуров. — Время уже далеко за полночь, и шарадами заниматься мне не очень хочется. Раз ты нашел мой телефон... Раз ты позвонил мне, значит, действительно случилось что-то из ряда вон выходящее. Поважнее, чем твое эффектное бегство из камеры в управлении внутренних дел. А спрашивать тебя, где ты и чем занимаешься, я не хочу. Кому надо, тебя и так поймают. Другое дело, если ты хочешь со мной сотрудничать, тогда... Но это мы обсудим потом. Так что случилось? Ты прав, начальник, — согласился Леха. Короче, расклад такой. Мирона порешили в своем же доме. Его самого и двух его охранников. «Убили Мирона», — повторил Гуров. «Значит, забеспокоились. Ладно, это ожидаемо, хотя и неприятно. Ты-то как об этом узнал? И насколько это точно?» «Точнее, не бывает», — проворчал Горобец. «Я к нему ушел. Деваться мне особо некуда было, а он все же вор, авторитетный. Да и на него я как бы в последнее время работал, думал, поможет. А когда к его дому подходил...» то увидел, как через забор какие-то уроды перелезают изнутри. — Ты в дом заходил? — быстро спросил Лев. — Заходил. — Мастерски убивали, — хмыкнул Леха. — В доме все перерыто, искали что-то. А вот нашли или нет, не знаю. — Мой телефон где взял? — У Санька. Это охранник Мирона. Он еще жив был, когда я перелез во двор. Сказал, что Мирон дал ему номер и велел позвонить, если что. Ну, я решил узнать, чей телефончик у него был в заначке. «Так, ладно». Гуров помолчал, обдумывая ситуацию. «Думаю, ты человек опытный. Не оставил в доме своих следов. Я подумаю, как тебе помочь и спрятать до поры до времени. А если оставил? Если оставил, тогда все сложнее. Но ничего, я тебе отстаю на следствие». «Правда, она ведь не подсудна. Ты туда попал после преступления. Мне сообщил. Это поможет, если понадобится». Гуров набрал номер Синицына, хмуро покосившись на часы. — Рановато, но придется майора будить. Длинные гудки тянулись напряженно, как будто намекали, что спит человек, десятые сны видит уже под теплым боком жены. Но неожиданно гудки прекратились, и в трубке послышался голос Синицына. И звучал он не так, как разговаривают люди, только что оторвавшие голову от подушки. — Да, Лев Иванович, и вам не спится. «Кажется, наш с вами сон закончился на ближайшее время», — проворчал Гуров. «Я так понимаю, что не разбудил вас? Ну, тогда слушайте». И Лев принялся быстро и сжато, останавливаясь только на важных подробностях, излагать все, что произошло за истекшие сутки, включая и побег из камеры Горобца, и убийство Миронова. Все, что произошло, не оставляло времени на раздумья. Теперь следовало работать на опережение». И главное, что нападение на дом Миронова было, как он полагал, совершено из-за той самой папки, которую вор успел ему передать. Но преступники этого пока не знают и будут искать эти материалы дальше. А вот когда они найдут, тогда и станут делать очередной шаг, и давать им такой возможности не следует. — Что вы предлагаете, Лев Иванович? — спросил Синицын. Во-первых, не позднее шести утра в дом Миронова должна приехать дежурная оперативно-следственная группа, зафиксировать все следы, учесть все улики. А если не успеем? Если там уже кто-то с тряпочкой сидит и все стирает. Не стирает. За домом ведется наблюдение. Если бы появился кто-то, мне бы тут же сообщили». По-хорошему, надо бы брать всех троих фигурантов в изнасиловании Морева и тут же предъявлять улики в совершении других преступлений. Но у нас пока с доказательной базой плоховато. Одни только оперативные данные. Мы им ничего не предъявим, и через двое суток будем вынуждены всех выпустить. Показаний против них хватит, только надо успеть все оформить официально. На бланках, со всеми процедурами. Давайте пока подождем хоть один день». Возьмите под плотное наблюдение Половца и Симанова. Мне нужно знать их связи, через кого они начнут действовать, как связаны с криминалом и с кем конкретно. Половец узнает о работе группы в доме Миронова, поймет, что опоздал и попытается удалить улики или воздействовать на следователя, на криминалистов. Эти попытки надо тщательно зафиксировать. Давайте завтра... Нет, уже сегодня наступило. Давайте сегодня возьмем из этой троицы только майора парамонова из правобережного отдела полиции крутить его будем пока лишь на изнасиловании моревой сломаем его и он начнет их сдавать они парамонова не сразу хватится. — только возьмите его тепленьким незаметно черт жалко спецназ еще не прибыл из москвы придет своими силами то есть вашими силами ничего справимся усмехнулся синицын не впервой